Глава 28. Реконструировка. 28 июня 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 18 часов 10 минут. Руки, руки правильно держи. Отжиматься надо правильно. Локти назад уходят, а не в бока. Ворчал Минин стоя надо мной со сложенными на груди руками. «Да какая разница!» — пыхтел я на шестом десятке. «Главное, чтобы грудью пола касаться и выпрямляться на руках полностью». «Чего ты споришь? Огромная разница. Не надо создавать себе проблемы. По-твоему, и тяжелее, и нагрузка неправильно распределяется. Гвардеец бы тебе ногой под дых». М -м -м, очень педагогично». Зато действенно. Подсел я на физуху вместе с столиком. Конкретно подсел. Все свободное время, которого, кстати, у меня было не так, чтобы сильно много, теперь посвящал физическим упражнениям. Наверное, хотел быть готовым ко всему. Ни 26, ни 27 июня они не напали. Орда снизила скорость и дожидалась отставших, по крайней мере, так заявляла разведка. Минин, правда, сказал, что Анька, конечно же, по секрету, шепнула ему, что шаманы сбивают дроны и весьма успешно. «Что ж, чем дольше их не будет, тем нам лучше. Каждый день это кирпичик в нашу оборону. Не мои слова. Борисыча». Обед закончился, и снова начались занятия. Наблюдая за работой пилотов парами и тройками, я думал о разговоре с басмачом, о том выборе или даже выборах, которые каждый из нас делает. А потом, мучается или нет, но все равно сожалеет. Но ведь можно же выбрать правильно. Мамедов, не надо так резко поворачиваться к противнику. Произнес я в гарнитуру. Не опережай напарников. Синхронизируй действия с ними, и тогда у вас получится слитный залп. Хорошо? Вас понял, товарищ, секунд, поручик, раздалось у меня в ухе. Да, чего непривычно такое слышать? Но приятно. Плаксин стоял тут же, рядом, с кружкой ароматного кофе, и молчал. Молчал! Не вмешивался. Значит, все идет нормально. С моими советами согласен. А если даже выбрал неправильно, потом же обязательно будут и другие перекрестки. Кто знает, может в конце концов ты сможешь нащупать свою дорогу. Может она даже будет лучше той, что пропустил. Да уж, очень сложно. Что-то подсказывает мне что приходит это с опытом, которого у меня пока с Гулькин нос. Хотя выбор-то делаешь в любом возрасте. «Мезенцев, перестань крутить головой в разные стороны. Смотри на монитор. Твое внимание должно быть сосредоточено все время в зеленой зоне», — автоматически прокомментировал я действие пилота из моего отряда. «Желтый цвет показывает, что маневр неверный». «Оранжевый — опасный, красный — сниму с машины». А еще я думал о том, что как же, наверное, страшно быть брошенным. Вот совсем недавно ты часть чего-то важного, огромного, того, за что готов жизнь отдать, без чего не мыслишь свое существование, строишь лучшее будущее, и вдруг раз — ты один». И дело не только в том, что ты наедине со своими проблемами, и просто страшно, что помощь не подоспеет, что не справишься. Просто ты больше не часть целого, того мира, в котором родился и для которого жил. Человеку страшно быть брошенным. А если это целая колония? После работы я сходил в тир и пострелял немного серые стены, замершие, но готовые сорваться в любой момент силуэты мишеней, перемигивающиеся лампочки автоматов заряжания. Странно, но Минина здесь не было. И куда только он делся. За эти недели мне стало привычным, что Толик следовал везде за мной хвостиком, а тут вдруг раз и пропал. Набрал его номер. А он отключен. Вернув дежурному оружие и неиспользованные патроны, я поплелся домой, где, приняв душ, сразу лег спать. А, да, еще выслушал очередные Юркины жалобы на какого-то Виталика, который круглый дурак и смеется над сестрой геройского секунд поручика. В пять часов тридцать минут меня разбудил настойчивый сигнал коммуникатора. «Ну, кто там еще?» Продрав глаза, я мазнул пальцем по экрану и, откашлившись, ответил «Слушаю, Куницын». «Это я, Минин», — раздался из динамика хорошо знакомый голос. «Привет, Толик. Ты куда вчера пропал?» «Потом объясню. Мигом собирайся. Сейчас за тобой заеду». «А что случилось?» — спросил я, накрывая с полшим на пол одеялом сестру. «Нас выбрали для рейда». Хоть я и не разделял радости товарища, настроение мое сразу приподнялось. Нет, не из-за того, что не надо будет сегодня заниматься с пилотами. Ну, может, совсем чуточку. Скорее, мне просто хотелось активных действий. Обожал состояние цейтнота. А то мысли всякие дурацкие в голову лезут. Одевшись и умывшись, я выскочил на улицу, где меня и подобрал проезжавший мимо на миникаре Толик. Даже на идеально чистой дороге он умудрился поднять пыль. — А куда нас направляют? — улыбнулся я, запрыгивая на пассажирское место. — Отправляют парней снегиря, а мы идем как прикрытие, — пояснил Минин, ловко крутанув руль, выезжая с улицы Чуйкова, где я, собственно, и проживал, на улицу Румянцева. — Мы — это кто? — Ты и я, воображули Киричанская, и Светка. — Светку взяли. Еще один резкий поворот чуть не выбросил меня наружу. Мимо проносились рыночки, только-только открывшиеся для покупателей. Справа мигал иллюминации кинотеатр, на фасаде которого сияла реклама старого-старого, но такого классного фильма «Брестская крепость». «Ага. Так она же вчера вроде экзамен сдала?» «Сдала, верно». «Думаешь, не готова?» — внимательно посмотрел на меня товарищ, еще больше прибавляя скорость на прямом участке между площадью Якова Студенникова и воротами Кремля. Из окна квартиры, где проживал Максимов, на нас гавкнул его карманный монстр. Собаку у него еще ничего» но кошка конченая дура. Да нет, не думаю. Уже через три минуты мы были в арсенале, где нас ожидали шагоходы. Здесь же прямо напротив ворот выстроились девять машин третьего особого, так назвали отряд, которым руководил майор Снегирёв. Да уже майор. Поприветствовав нас взмахом руки, никита выпрыгнул из кабины шагохода и направился к нам. Светка и Юлька были уже здесь и копались со своими машинами. Похлопав в ладони, чтобы привлечь наше внимание, майор без вступлений ввел нас в курс дела. «В общем, разведка докладывает, что Орда в полутора днях пути от нас. Однако парочка отрядов по 10-12 Секоме направилась в нашу сторону и, скорее всего, шныряет где-то в окрестностях. Возможно, в целях наблюдения». «Или еще какую-нибудь каверзу замышляют», — вставил Минин. Не обратив внимания на нарушение дисциплины, Снегирев согласился с столиком. «Не исключаю такой возможности. Принято решение прочесать местности в случае обнаружения уничтожить противника. Все понятно?» «Так точно, товарищ майор», — дружно громохнули мы. Кивнув, Никита указал на длинный металлический стол у стены — на котором четырьмя кучками замерли доспехи. Знаю, что пилоты не привыкли находиться внутри машины в защитных костюмах. Но на всякий случай вам придется их надеть. К тому же это отечественные лисы, а не громоздкие росомахи. В них даже собственный климат-контроль есть. Я был просто в шоке. Нам доверили новейшую броню, в которой ходили только старшие офицеры. Что это? Следствие важного задания или. Выступаем через 10 минут. Вы в группе прикрытия, старшая Киричанская. Мы покинули территорию крепости в строгом боевом построении, и в следующие 4 часа внимательно прочесывали местность. Лапы шагоходов оставляли следы в фиолетово-розовом грунте, с хрустом, давя местные растения, чем-то напоминающие наши кактусы. Вот только кактусы не пытались выстрелить в тебя иголками, в отличие от местной флоры. Время шло, однако ни приборы, ни дроны, отправленные вместе с нами, никаких следов противника не обнаружили. Компьютер моего шагохода старательно подмечал все особенности рельефа, впадины, холмы, лощины, занося все это в память. Минин злился из-за того, что ничего интересного не происходило. Он наконец-то понял, что на серьезную операцию нас бы не взяли, тем более с необстреленной светкой. Это скорее было тренировкой по взаимодействию опытных пилотов и молодых, совсем недавно сдавших экзамен. Когда мы вернулись в арсенал и стянули с себя броню, товарищ со злостью бросил ботинок в стену. «Это надо же так!» «Думал, нам доверились, нас признали!» «Они просто позволили нам прогуляться за стену, и все!» — со злостью бросил он, залпом осушая жестяную баночку сока. «Ты что, ничего не понял?» — улыбнулась Светка, подмигивая мне. «Чего не понял?» — удивленно уставился на меня Толик, накидывая на плечи рубаху с изображением красной звезды на спине. «Мы участвовали в регансценировке местности». «А для чего ее делают?» — вступила в разговор Юлька. Минин некоторое время напряженно думал, а затем, хлопнув в себя раскрытой ладонью полбу, произнес долгое и протяжное. «А -а, -а, -а, а а ведь действительно, мы отсканировали бортовыми компьютерами целый прямоугольник местности глубиной в два с половиной и шириной в 6 километров. И это явно было не просто так. Уже засыпая, Я вспомнил, что так и не спросил Толика, где он пропадал накануне.